Конец. Я не мессия, и я не питаю иллюзий, что моя книга совершит чудо. Вряд ли каждая, прочитавшая эту книгу женщина, вдруг прозреет в ментальном смысле. Очень сильно сомневаюсь, что каждая спящая красавица вдруг очнется ото сна, а какая-нибудь сильно смелая спящая вдруг скажет «Спасибо за этот волшебный пендель книги Натальи Красновой». Да, безусловно, это было так внезапно. Я всю жизнь ожидала волшебного поцелуя, а получила пендель. Это было неожиданно, но воистину волшебно». И теперь я занимаюсь тем, что люблю, а не тем, что требует от меня общество. Сильно сомневаюсь, что каждая Герда вдруг очнется, а какая-нибудь особо разговорчивая Герда напишет. «Я всю жизнь спасала своего мужа от дурных компаний и легкомысленных женщин. Когда муж ушел к другой, я сделала все, чтобы он вернулся в семью. Потом я прочитала вашу книгу, Наталья». И вдруг что-то во мне переключилось. Я так устала своего мужа постоянно спасать. Но он как раз в очередной раз сорвался и загулял. И я в последний раз вернула его в семью. В ту семью, которая его родила. Теперь его загулы — это проблемы его матери. И вот уж вряд ли каждая злая королева вдруг перестанет бояться старости. А какая-нибудь отчаянная королева даже позвонит и скажет. «Наташ, ты не представляешь, что эта книга для меня сделала. Я вдруг перестала тратить деньги и нервы на цепляние за уходящую молодость и стала находить время на путешествия и друзей. Я наконец-то почувствовала, что по-настоящему живу, а не пытаюсь догнать уходящий поезд. Спасибо тебе за эту книгу». Эта книга вряд ли изменит мышление женщин так глобально. Но если из 365 дней в этом году пару деньков вы не страдали и не мучились от несчастной любви и нереализованности, а улыбались и радовались жизни, читая мою книгу, это уже круто. Даже если вы не найдете на этих страницах ничего полезного, но отвлечетесь от своих ежедневных проблем, для меня, как для автора, это уже радость. А уж если какая-то глава этой книги аккуратно снимет с вас розовые очки и не разобьет, не бойтесь. Также аккуратно вложит их вам в руку. Я буду просто счастлива. Вы всегда можете надевать эти розовые очки и верить в чудеса. Эта функция всегда будет доступна. Но теперь вы, когда хотите, можете не снимая очков, смотреть внимательным взглядом поверх них. Это нужная функция. Розовые очки. Полезный аксессуар. Просто надо уметь их носить. Наташ, а почему ты подробно не расписала особенности синдромов сказочных принцев? Часть глав, в кого обычно влюбляются, такая небольшая, что неясно, как исправлять, например, тирана Адама из сказки «Красавица и чудовище». Даша протянула мне рукопись и замерла в ожидании совета, как исправить ее абьюзивного мужа. Напишу сюда ответ Даши и всем таким же сердобольным, как Даша. В этой книге нет советов, как излечить вашего мужика, потому что лечить больных людей – это прямая задача врачей, не ваша. Если вашему принцу прекрасно живется в роли тирана или жертвы, в роли нарцисса или инфантила, у вас два варианта развития событий. Уйти и не мешать ему жить, как он хочет – или остаться с ним и не мешать ему жить, как он хочет. Других вариантов нет. «Наташ, а расскажи тогда, как перестать влюбляться в сказочных мудаков? Вот как перестать придумывать несуществующие качества людям? Как стать такой адекватной, как ты?» Задала свой вопрос Милана, и от волнения у неё начали запотевать очки. Ребят, вы выбирайте, либо стать адекватной, либо как я. Я продолжаю с завидной регулярностью влюбляться в мудаков. Просто я не пытаюсь связать с ними свою жизнь. И уж тем более я не пытаюсь их изменить. Если же меня угораздило влюбиться в абьюзера или манипулятора или психопата, я просто отхожу подальше в сторону и жду, когда эта нездоровая влюблённость пройдёт». Да, я до сих пор верю в сказку время от времени. Я романтичка, если есть такое слово в русском языке. Это удивительное качество. Романтизм, как титр герпеса в крови, есть у 90% людей. У многих он существует в организме бессимптомно. Это не вылечишь. Это есть внутри меня. Я просто научилась с этим жить, как и большинство взрослых людей. Человек с вирусом простого герпеса знает, что при переохлаждении ему нужно принять витамины и просто переболеть. Я со своим романтизмом знаю, что при влюбленности мне нужно просто переболеть этой влюбленностью. Я только что сравнила влюбленность с герпесом. Ужасно. Но поверьте, когда вас угораздит влюбиться в мудака, вы поймете, что герпес куда приятнее и проходит значительно быстрее чем вся эта пресловутая влюблённость. Сказочные схемы поведения, конечно же, усложняют мне жизнь. Все самые страшные ситуации в моей жизни, в которых я оказывалась по молодости, стали возможны именно благодаря паттернам поведения, которые я видела в сказках и романтических сагах. Я шла, куда меня ведёт сердце, а точнее неуёмное любопытство, и оказывалась в очень стрёмных жизненных ситуациях. Вот за это я ненавижу сказки. Парадоксально, но пережить самые темные периоды моей жизни мне тоже помогли сказки. Есть одно прекрасное чувство, которое появилось у меня благодаря этим сказкам. Стойкое убеждение, что все у меня будет хорошо. Ведь я главная героиня. А у главных героев в сказках всегда все налаживается волшебным образом. Кроме сериала «Игра престолов». Там у главных героев никогда ничего не налаживается, все мрут как мухи. Но в диснеевских сказках, на которых я выросла, у главной героини всегда в конце всё отлично. Поэтому, в какие бы сложные ситуации я не попадала, как бы мучительно плохо мне ни было, я говорила себе, это просто середина сказки. В середине сказки у главной героини всегда неприятности. Скоро все начнет налаживаться само собой, и ты поймешь, для чего тебе были нужны все эти трудности. И что самое удивительное, в какой-то момент все действительно начинало налаживаться. Вот за это я люблю сказки. Это самое лучшее, что вы можете вынести из любой сказки, уверенность в том, что с вами все будет хорошо. И не бездействовать. Да, иногда путаться, иногда выглядеть нелепо, иногда просто жалко и убого. Так тоже бывает. И идти по жизни с любопытством ребёнка, мол, вот ведь как в жизни у меня всё интересно получилось. А выводы делать как взрослый. Мы ехали по ночной трассе, возвращаясь с вечеринки домой. Я восторженно рассказывала про свою сказочную теорию. Мой муж одной рукой вёл машину, а другой гладил меня по коленке, как будто успокаивал. Мол, ничего страшного, что все в сказках придурки. И вдруг я повернулась к своему мужу и из детского любопытства, не иначе, задала вопрос. Почему-то мне нужно было узнать прямо сейчас. А кто я из всех принцесс? Я даже убрала звук радиостанции, чтобы музыка не мешала мне услышать приговор. Муж вёл машину и улыбался. Наконец он осторожно сказал. Мне кажется, или здесь нет правильного ответа? Уголки моих губ медленно разъехались в улыбке. «Здесь нет правильного ответа», — повторила я эхом окончание его фразы. Мы еще пару километров ехали и улыбались в тишине, как вдруг он сказал. «Просто мне кажется, ты не принцесса», — сказал мой муж. Повисла пауза. «Вот с этой фразы и начнется мой следующий бракоразводный период», — подумалось мне. А мой муж продолжал. «Ты сказочник». «Принцессы, они обречены действовать согласно своей роли в сказке, понимаешь? По сценарию. А ты по жизни шпаришь, как будто у тебя нет сценария. Ты как будто сама себе пишешь. Я коряво объясняю, но ты же поняла? Ещё минуту мы ехали молча. Он уже не улыбался. Зато я улыбалась за двоих. Оказывается, на мой вопрос был правильный ответ. Довольно протянула я. Поэтому... Девчонки, к черту, принцесс, будьте сказочниками. Тогда вы можете быть кем угодно и идти по тому сценарию, который вам больше нравится. Как говорил мой папа, ферзь – это, конечно, крутая фигура в шахматах. Но ни один шахматист не мечтает стать фигурой на шахматной доске, пусть даже ферзем. Никогда не мечтай стать ферзем, если можешь стать шахматистом и расставлял фигуры на доске, чтобы учить меня ставить мат в три хода. А я в этот момент домывала посуду и тоже думала про мат, которым я крыла все домашние дела. Но посуду мыла. И ждала принца. И не дождалась. Поэтому повторю здесь еще раз для таких же романтичных барышень, как и я. Если у вас есть выбор, кем из сказки стать, выбирайте всегда роль сказочника. С этой ролью Вы уж точно сможете повернуть повествование своей сказки туда, куда хотите. Пишите сами книгу своей жизни. Конец. Или не конец, потому что это я тут решаю, когда будет конец моей книги. Вот теперь конец. Второй раз повелись? Вот вы наивные, конечно! Конца не будет, даже не надейтесь. Вот и всё, вот и всё.